Глава 1026 Пусть предки хранят тебя, брат мой, северный ветер. Я рад, что нам случилось встретиться еще раз, а затем взгляд торко потемнел, но печален, что при таких обстоятельствах. И все же дай мне обнять тебя, брат мой. И они обнялись крепко. Хаджар почувствовал, как его спину и кости сжали стальные руки. После путешествия к горам Дакхаси степной клык вернулся в родное племя Калекой, но Хаджар не помнил, чтобы у орка отсутствовали все четыре конечности. «Что с тобой? Пойдем!» — перебил степной клык. «Этот разговор не из тех, что можно проводить под синим небом». Мы сядем с тобой, как завещали предки, около костра, воскурим братскую трубку и расскажем друг другу наши истории. Хаджар посмотрел в глаза орку. Несмотря на то, что взгляд степного клыка стал тяжелее, чем прежде, и в недрах темных глаз появилась смертельная тоска, взгляд этот все еще оставался человеческим, совсем не звериным». «Я не думаю, что это хорошая идея, брат мой», — покачал головой Хаджар. «Сегодня мы встретились с тобой на полях охоты, и в этот раз не по одну сторону копья». Степной клык улыбнулся. Орочьи улыбки всегда вызывали у Хаджара оторопь, но в этот раз при виде обломанных пожелтевших клыков старого друга и того, как о них трется израненный язык, который изменил голос орка. У Хаджара сердце сжалось. «Ты помнишь, как говорят свободные орки степей, брат мой?» Степной клык хлопнул Хаджара по плечам. «Любого другого, даже будь тот десять раз повелителем, эти удары переломали бы, как сухую тростинку. Хаджар же лишь ощутил, как заныли плечи». Но разве в твоих волосах я вижу не перья белой птицы? Разве ты своими делами не доказал, что ты брат нашему роду? И разве братья, пусть они и встретились по разные стороны копья, не могут поговорить? Скажи своим людям, чтобы возвращались в каменный дом. Сегодня не будет охоты, только разговор». Хаджар не сделал ни единого движения. Степной клык слегка нахмурился. «Предки услышали мои слова», — произнес он. «Прости», — от чистого сердца извинился Хаджар. «Я не должен был», — орк поднял железную ладонь. «Не нужно слов, брат мой. Я понимаю. Сегодня ты вождь. Вожди думают иначе, чем простые охотники. Мы думаем о добыче, а они — о добытчиках». Только после того, как Хаджар убедился в том, что степной клык не нарушит своего слова, он коснулся генеральского медальона. На поверхности артефакта вспыхнули волшебные символы. Внутри собственной головы Хаджар услышал обеспокоенный голос Тома. «Что там? Варится! Ва-вар!» Звук не то, чтобы шел с помехами, а просто иногда пропадал. Все же подобные артефактные медальоны, переносящие на расстоянии неопределенные символы и знаки, а сразу речь, были в новинку для империи. Первая партия, созданная артефакторами лишь в прошлом году, разлетелась горячими пирожками. Ходили слухи, что сам император едва успел ухватить для себя десяток штук из тысячной партии. Что ж, война, как всегда, оставалась лучшим из двигателей прогресса. «Уводи, солдат, в сухашим!» — произнес в медальон Хаджар. «Войны сегодня не будет!» «Что?» — Хаджар мысленно выругался. «Уж лучше бы знаками!» «Уводи, солдат, в сухашим!» — медленно с расстановкой повторил он. «Хор...» «О!» — спустя несколько секунд ответил Том. Хаджар, повернувшись к рядам лунного ручья, смотрел на то, как единым слаженным организмом разворачиваются левым крылом ряды солдат и покидают поле, которое так и не стало полем битвы. «Три тысячи! Три тысячи против почти миллиона орков!» Хаджар вообще не был уверен, что в двух империях найдется хоть один легион, который, несмотря на кратное превосходство в численности, был бы способен разбить такую армию. Благо, у людей имелись не только силы личного состава, но и пушки, небесный флот и... Армия орков еще только-только высаживалась на берег. Вперед, перед армией Хаджара, вышли только мобильные боевые группы, тысяч сто, не больше. И в данный момент, пока Хаджар размышлял о Вечном, орки выгружали со своих лодок, чем-то напоминающих смесь каноэ и драккаров, стенобитные орудия. Хищные огромные арбалеты и костяные стрелы к ним. Несмотря на простоту их внешнего вида, Чувства повелителя подсказывали Хаджару, что одна такая стрела могла поцарапать стену Сухашима. И это с учетом того, что с подобной задачей не справились бы и пушки. Все же безымянный мир велик, и чудес в нем достаточно. Взять хотя бы руки и ноги орка. Об этом позже, брат мой. Степной Клык, заметив направление взгляда Хаджара, запахнул полы плаща. «Пойдем, не станем гневить духов предков тем, что я не приглашаю тебя к огню». И все тем же гигантским прыжком Степной Клык легко перемахнул через ров, который Хаджар выкопал ударом своей собственной техники разорванного неба, драконьей бурей. Сейчас Хаджар чувствовал, что второй раз, не пополнив запасы энергии алхимии, не сможет выполнить эту технику. И более того, драконье буря полностью опустошала его ядро. Подобное не считалось допустимым ни для одной, даже самой могущественной техники. И тот факт, что Хаджар осушал себя досуха, говорил лишь о том, насколько он еще плохо понимал то, что только начал создавать. Техника была сырой и опасной не столько для противника, сколько для самого Хаджара. И все же степной клык перепрыгнул через ров. Ров, в котором были сосредоточены мистерии уровня герцогства меча синего ветра, королевства, соединенного из королевств меча и ветра. Его мощь в чем-то была даже выше, чем у истинного королевства парного меча. Помимо этого, во рву звенела сила самого Хаджара. Энергия электрическими разрядами разливалась в нем, не давая реке мира зарастить повреждения, нанесенные телу земли адептом. И степной клык, который при их последней встрече находился на уровне рыцаря духа, легко перемахнул через преграду. Мистерии не ранили его и не обожгли разряды молний. Хаджар, вздохнув, посмотрел на небо. Падал снег. Крупные, холодные, белые хлопья кружились и опускались ему на лицо. Холодом они слегка обжигали его разгоряченную кожу. Хаджар смотрел на них. Застывшая вода летящее с неба, падающий из облаков лёд. В этом было что-то одновременно поэтичное и мистичное. Простое явление, которое объяснялось элементарными законами природы и физики. Никакой магии. Но ведь если сила притяжения была бы хоть на 1% ниже, не существовало бы не только этого снегопада, но и самой жизни – В этом и заключалась магия, которой Хаджар нас... Экстренное сообщение. Уровень опасности повторения сценария «Кокон» растет. 49 к 100, 56 к 100. Хаджар мысленно отряхнулся. После посещения пещеры Ададжира и повторного применения техники разорванного неба, Уровень опасности в падении в медитацию гусеницы и бабочки пусть откатился, но застыл на отметке в 32%. Медитация была неотвратима, и Хаджар это понимал. Но это не означало, что он мог выбрать место и самое главное время, когда это произойдет. С этими мыслями он сделал шаг вперед, и одним этим шагом Оборачиваясь белой молнией, преодолел ров и оказался плечом к плечу со степным клыком. «Ты стал сильнее, северный ветер», — прогудел орк. «Из маленького охотника, воина, как говорит твой народ, ты стал крепким и сильным. Это радует мое сердце и душу. Спасибо, степной клык!» Одно в тебе так же уродливо, как и прежде, вздохнул то ли шутливо, то ли нет степной клык. Это твоя неспособность слышать зов своих предков, и пока ты его не услышишь, по-настоящему сильным не станешь.